Глава 20. Прибытие наследного принца. Часть 5. С ревом огненный шар полетел над полом тренировочной площадки. Сесилия прекрасно знала это заклинание. Из-за его медленной скорости его обычно не используют в дуэлях. Но сила его была невероятна. Ей придётся отпрыгнуть, чтобы уклониться от удара. «Если, Если я этого не, не, сделаю, не сделаю, я умру». Проблема была в барьере, что она установила, чтобы защититься от ледяных копий. Пока барьер действует, она не могла двигаться. У нее оставалось всего два варианта – умереть или рискнуть всем с небольшим шансом на выживание. Естественно, Сесилия выбрала второе. Она не хотела умирать вот так. Отмена! Барьер и так почти разрушен и исчез. Теперь она могла свободно двигаться, и она использовала всю силу своих ног, чтобы отпрыгнуть так далеко, как только возможно, чтобы не попасть в радиус взрыва огненной сферы. Тут же ледяные копья нещадно ударили по ней. Они пронзили ее, оставшиеся без всякой защиты тела. Она не смогла сдержать крик боли. Плечо, спина, рука и бедро. Не просто болезненные уколы, ледяные копья насквозь пробили ее тело, разрывая плоть. Это была просто невероятная боль, которую обычный человек ни за что бы не выдержал. «Я… выжила…» И все же Сесилия была уверена, что у нее получилось. Удары ледяных копий не задели жизненно важные точки, и ей удалось уйти из зоны действия взрыва огненной сферы. Звук взрыва без всяких преувеличений потряс весь замок. Огненная сфера, от которой Сесилии чудом удалось уклониться, уничтожила даже внешнюю стену замка. «Барьер маны!» Сесилия покатилась по полу. Затем она заново наложила на себя барьер маны. Теперь ледяные копья больше не угрожали ей. Из ран на ее теле хлестала кровь. Она залила весь пол, на котором она лежала. Но все было нормально для нее. «Скоро сюда придут люди, они вылечат Сесилию». «У него нет никаких доказательств!» Она была удовлетворена уже тем, что выжила. Не было никаких доказательств, доказательств ее настоящей личности. Она понятия не имела, откуда этот ребенок все узнал, но она была готова поспорить, что доказательств у него нет. Она была совершенно в этом уверена. Она всегда действовала со всей осторожностью и не оставляла следов. Люди будут склонны скорее поверить мне. Она была магом третьего класса из башни Слоновой Кости. Она проникла в башню совсем молодой и притворялась полностью верной им уже 11 лет. Нет ни шанса, что ее начнут подозревать лишь на основе бездоказательных слов этого мальчишки. А мои раны исцелятся. Боже, я... Пока Сесилия уже строила планы на будущее, Ян подошел к ней и сел рядом. На том месте, где он раньше стоял, осталась опустошенная бутылка. Да уж, и впрямь полуэликсир. Это был тот самый полуэликсир, что подарил ему Ледио. Ледио тогда сказал, что он подействует сразу же, как только выпьешь его, так что Ян выпил его прямо перед схваткой с Сесилией. Результат был вполне удовлетворительный. Сесилия была побеждена и теперь лежала на полу в луже крови. Хотя, Хотя у него явно есть побочный эффект. Его мана до сих пор была нестабильна. Я мог бы заслужить некоторое уважение прямо сейчас, успокоив немного потоки маны, негромко заговорил Ян. Раскрыв тебя. Ха -ха. А ты сможешь? Конечно. И где доказательства? Я совершенно уверена, что не оставила никаких следов. Тут ты права. В прошлый раз ты тоже не оставила никаких улик. В прошлый раз? Ты не поймёшь. Прошлый раз? Он блефует? Почему-то Сесилию охватил невыразимый страх. Но есть доказательства, о котором даже вы сами, Колдвокеры, не знаете. Ты пытаешься обмануть меня! Успокойся! Скоро ты сама все увидишь. Вскоре все пошло именно так, как они оба ожидали. «Что здесь случилось? Стена... что?» Собралась многочисленная толпа гостей, присутствующих на вечере. Они были дважды шокированы. Сначала развороченной стеной замка, а потом видом израненной и окровавленной Сесилии. «Сесилия?» Вскоре поспешно прибыли два других мага, что прибыли вместе с ней. С одного взгляда было понятно, что она тяжело ранена. «Что случилось? Эти раны нанесены магией?» Внезапно двое магов переглянулись. Сейчас было всего пятеро магов провинции Могриан, включая магов прибывших с Сесилии, ее саму и мага ответственного за испытания, Марка. Марка сейчас отбыл с важным заданием, а это значило... «Это сделал я!» Все взгляды сразу сфокусировались на Яне. Мальчике, что признался, что это он разнес замковую стену и ранил мага Сесилию. Повисло недолгое молчание. «Расскажи нам подробности!» Наконец, тяжелый низкий голос положил конец гнетущей тишине. Обладателем голоса был второй капитан королевских рыцарей, Оливер Рейвуд. «Что здесь произошло?» «Я случайно увидел, как эта леди там...» Ян прервался и посмотрел на Сесилию. Даже на ее лице отразилось любопытство. Что за бессмысленную вещь он собирается сказать? Она разговаривала с человеком в маске. <смех> Услышав слова Яна, Сесилия лишь усмехнулась. Значит, он решил просто соврать. Не было никаких доказательств или свидетелей. Никто не поддержит его. Это и заставило ее усмехнуться. Продолжай. Когда она заметила меня, то попыталась убить. Это так тяжело ранил ее!» «Иначе я бы погиб!» Рыцарь просто не мог поверить в подобную историю. Сесилия была официальным магом третьего класса и принадлежала к башне Слоновой Кости. И этот мальчишка одолел ее? Он, конечно, уже наслушался достаточно слухов об этом Яне. И в Королевском дворце, и здесь, в Северных землях. Все только и твердили о нем. Он гений, сравнимый с первым магом. Он научился использовать магию без обучения. И все же он не мог так просто поверить в это. Ты можешь доказать это? Не то, чтобы сам капитан Оливер верил в эту историю. Его вопрос скорее был чистой формальностью, чем искренним желанием убедиться в его правдоподобности. Похоже, предварительно они что-то проверяли. Проверяли? Какой-то знак на ее теле. Ян намеренно сделал паузу. Осмотрите ее! Отдал приказ капитан Оливер. Однако он отдал приказ осмотреть необычного человека, а мага Сесилию. «Эй, капитан, достаточно оскорблений! Неужто ты забыл, что мы маги из башни Слоновой Кости?» Естественно, маги начали возражать. Большинство рыцарей не посмели бы выступить против двоих магов третьего класса. Однако Оливер Рейвуд был другим. Напротив, он выхватил меч и направил его на магов. Остальные рыцари уж точно не рискнули бы поступить так. «Ты... ты смеешь...» «Смею...» Слова старого мага лишь сильнее распалили капитана Оливера. Он решительно обратился к ним с некоторой тревогой. «Его высочество здесь!» «И вдруг случилось столь угрожающее происшествие!» И даже если тут оказался замешан один из магов башни Слоновой Кости, моя задача выяснить, что же здесь произошло. И вы говорите «смею»? Вы посмели сказать мне, смею ли я? э это -э Маги не нашлись, что ответить. Хоть они и были магами высокого ранга, они не могли стоять выше представителя королевской крови. Независимо от того, что они думали на самом деле, таковы были закон и порядок империи.